Глава 15 Добрая волшебница с дурным характером. Таланты могут передаваться вирусно. Например, несколько дней поживешь рядом с талантливым человеком, и он заразит тебя привычкой все время рисовать в скетчбуке или писать в блокноте, или там, не знаю, камешки красивые на улице собирать. Ева. Залитый лунным светом холм был виден издали и походил на лысую макушку, окруженную жесткими волосами. То, что казалось сверху волосами, было деревьями и колючими кустами, растущими так тесно, что невозможно было подняться на холм обычным путем, только прилететь. Солнечник прыгал в банке настойчиво показывая на холм уже не одной, а двумя руками. Задора встряхнулась. Торопливо начала дергать рычаги и нажимать на педаль палкой с ботинком. За рулем ей пришлось провести всю ночь. Где-то за дальним лесом угадывался уже рассвет. Неугомонное солнце обошло землю и явилось за своим оторванным лучом. Малыш-солнечник рвался из банки. Задора снижалась осторожно, кругами. Новый талисман, изготовленный циклопом, было еще не облетан, и периодически мактобус сильно дергало. Бермята дремал, уронив голову на стол. Стажар спал на ребристых оружейных ящиках, причем устроился очень уютно. Даже ночуя в мокром овраге, он сумел бы, подкопав себе ножом пещерку и выслав ее травой, устроиться так, что люди, ночующие в пятизвездочном отеле, завидовали бы ему. Ева устроилась вместе с Низкой на втором ярусе кровати. Во сне Низка вскрикивала, вертелась, как пропеллер, и дралась локтями и коленями. Так что Еве пришлось сместиться на краешек кровати, да еще и голову прикрыть подушкой, потому что легающиеся ноги Низки были буквально повсюду. Тит дрых на чемодане со своими бешеными козявками. Внутри чемодана и ночью происходила возня. Гуляли комарики-гусары, звенели бокалы и шпоры, тренькали гитары, хихикали мушки, пуки и кабачики протирали стаканы. — А ну, не жужжать у меня! — строго говорил Тит сквозь сон, и звон бокалов ненадолго становился тише. Настасья, гревшаяся рядом с теплой рогнедой, открыла глаза. Она ужасно боялась опоздать. и потому у нее автоспадокинезило, чтобы смотреть на часы. «Чего это мы кругами летаем? Прилетели?» — спросила она. «У гусики!» — подтвердила задора и резко потянула рычаг на себя, одновременно палкой нажав дальнюю педаль. Педаль эта служила для резкой остановки, а теперь послужила и для всеобщего пробуждения. Стажар слетел с оружейного ящика, На бермяту посыпалась посуда со шкафчика, подушка съехала и низко добралась таки пяткой до Евиного лба. Мактобус дернулся, остановился в воздухе и скорее рухнул, чем плавно опустился посреди поляны. Свет фар наполовину погрузился в туман. Выше линии тумана два-три десятка крупных камней образовывали большое кресло. Камни кресла, небрежно подогнанные, были скреплены чистой рыжей магией. Кота Шмель, издали ее унюхавший, выбрался из рукава у Евы и деловито потянулся. Брови стажара с негодованием встопорчились. — Якорный бабай! И эта великая волшебница! Видели, на чем у нее камни держатся? Хватило бы заклинания растворос за семьдесят капов! — воскликнул он. — Скряга! Дразняя его, сказала Ева. Детство такое было. Сынок, у человечества большие проблемы, и мне опять надо спасти мир. Подожди меня, пожалуйста, в чаще леса. Нас опять хотят убить, поэтому лучше перестраховаться. Вырой себе землянку ножом, а как прогнать медведей и волков, ты знаешь, ведь тебе уже шесть лет. Ах да, вот тебе, сынок, 40 капов. Это все, что у нас осталось, и ни в чем себе не отказывай. Филат, со своим даром изменять голоса, передразнил свою маму так похоже, что Ева испуганно оглянулась. На миг ей почудилось, что мама Стажара тут же вместе с ними. Филат еще говорил, а каменное кресло медленно поднялось в воздух и полетело им навстречу. В кресле кто-то сидел, не без досады прикрыв ладонью глаза, ослепленные фарами. Ева подумала, что эта девочка подросток. Затем, что молодая, очень худощавая женщина, и лишь когда женщина поднялась и по серебристым с золотой окантовкой ступеням, возникшим в воздухе, сделала им навстречу несколько шагов, стало видно, что женщина очень стара и одновременно красива. На тонких запястьях поблескивали толстенные браслеты для накопления магии, на каждом штук по семь. От Филата Ева знала, что каждый такой браслет вмещает примерно десять тысяч магов. По семьдесят тысяч магов на каждой руке. А ведь был еще массивный, украшенный драгоценными камнями, пояс. Сколько же вмещает он? Седые волосы сиваяры были собраны в высокую прическу. В ушах покачивались тяжелые серьги, скулы были ярко подведены, а губы ядовито накрашены. Еле почему-то вспомнилась психолог из развивающего центра, который она когда-то посещала. Все мамочки в ее присутствии притихали, как мышки. И вот эта дама в браслетах и поясе явно была из похожего теста. «Сивояра Тонельсон!» — ахнула Задора — колобком скатываясь с водительского сиденья «Тит, низко! Как я вас учила, помните? Ревите на полную катушку, а то бабушка обидится и не оставит нам наследство единорога!» Низко и ускоренный подзатыльником Тит скатился по лестнице и, подбежав к Сивояре, плюхнулись перед ней на колени. «Мы бедные несчастные сиротки! Мы очень-очень по вам скучали!» Затараторили они, толкаясь локтями, потому что Тит случайно плюхнулся коленями в лужу и теперь пытался затащить в лужу и Ниську тоже, чтобы ему не было обидно. Сивояра, наклонившись вперед, насмешливо разглядывала их. Удивительно, но ее волосы не были толстыми и жесткими, хотя она явно злоупотребляла рыжьем. «Да, это они...» «Никаких сомнений нет. Крикливые личинки моих родственничков», — удовлетворенно произнесла она, обращаясь сама к себе. «Я разочарована. Стоило ли мерзнуть всю ночь и ужасно рисковать, чтобы смотреть на этот погорелый театр?» «Отбой, мелочь. Она не купилась», — сказала Задора, появляясь из мактобуса. Сивояра, подняв голову, посмотрела на нее с интересом. «Ты Задора», — сказала она утвердительно. «Так ведь?» «У гусики», — подтвердила Задора, впериваясь в Сивояру примерно таким же взглядом, каким и та изучала ее. «Старой волшебнице это неожиданно понравилось». «Умница девочка». — Только надо еще голову на плечах иметь, потому что характер без головы — неполный комплект. — А это кто? — Как зовут твою сестру? — А Нисья? — Ниська, — представила Задора, потрепав по проволочным волосам подбежавшую Ниську. — А ты, конечно, Тит. — Ну, тут не перепутаешь. «Вылитый Сигизмунд Подземникус!» Сивояра Танельсон подняла руку и постучала Тита по лбу с удовольствием, слушая звук. «Скажи, дружи Тит, когда тебе нужно сдвинуть что-то тяжелое, например, шкаф? Ты врезаешься в него лбом?» «Несь», — ответила низко — «мы не разресяем, он погнет». Услышав речь низки, Сивояра поморщилась, на миг заткнув пальцами уши. «Милая, ты картавишь сильнее, чем целая толпа революционеров. К вашему сведению, дорогая родня, дикцией ребенка нужно заниматься. Само ничего не проходит. Где твой зуб, личинка? Утрачен в боях? Мы вставим тебя золотой. Он сям выластит. — заявила Ниська. — Кто тебе сказал такую чушь? — усмехнулась волшебница. — У меня вот почему-то не растут. Пока Сивояра изволила шутить, из мактобуса один за другим выгружались и остальные. Настасья бермята стажар с Евой. Последний, сотрясая мактобус, вышла Рогнеда. — Я здесь, госпожа! — прогудела она. Сивояра, прихрамывая, кинулась к ней навстречу. Заметно было, что она рада. «Это ты, железная моя радость!» — воскликнула она. «Рагнеда украл мой дворецкий!» «Ваш дворецкий погиб у меня на глазах. Не смог расплатиться с кредитом, — с укором сказал Филат. «Почему вы не дали их ему? Ведь у вас полно магии!» Сивояра нахмурилась. провела по воздуху рукой, и ее каменный трон рассыпался. «У меня ее действительно много, но это не означает, что я готова вечно оплачивать чужие приходи. Я трижды выручал своего дворецкого, и он решил, что это будет продолжаться бесконечно. Если человек берет кредит по ошибке или потому что ему срочно потребовалась магия, помочь ему еще возможно». Но если магия нужна для удовольствий, тут уж ничего не поделаешь. Очень немногие способны иметь дело с рыжьем и не раствориться. Короче, я сказал ему твердое «нет». Глаза Сивояра сверкнули, и все сразу ощутили, что это было очень твердое «нет». И тогда мой дворецкий спутался с фазанолем. Когда я это узнал, он сбежал, прихватив с собой Рогнеду, а мне пришлось срочно менять систему защиты. Занятие хлопотное, но я знала, что иначе он приведет Фазаноля. — Но Дворецкий оказался на рынке, а не у Фазаноля, — сказал Филат. Фазаноль, видно, сообразил, что раз Дворецкий сбежал, я приму меры. От Дворецкого ему... Больше не было никакого проку. Он был нужен Фазанолю, лишь пока имел доступ ко мне и к Индрику. Фазаноль не шевельнул даже пальцем и позволил кредиту его прикончить. А вот ты мой проводник. Открыть банку, конечно, соображения ни у кого не хватает. Сивояра забрала у Задоры банку и отвинтила крышку. Рыжий огненный человечек вырвался из заточения, описал над поляной стремительный круг, полыхнул и пропал, слившись с другими солнечными лучами. Перед тем, как исчезнуть, человечек провел по воздуху пальцем и замахал руками, точно подавая Сивояре знак. Волшебница нахмурилась. — Вы уверены, что за вами не следят? — резко спросила она. Не дожидаясь ответа, она властно протянула руку Рогнеди и, опираясь на нее, обошла Мактобус кругом, внимательно оглядывая его. Настасья, Бермята и Стажар тащились за ней. Да — вроде все нормально, — сказал Бермята. — Кому-то и из коры есть нормально, — перебила его Сивояра. — А это, позвольте спросить, что? Настасья вскрикнула. К заднему бамперу мактобуса крепилась едва заметная серебристая нить. Нить провисала свободно и была тоньше паутины. Настасья с Бермятой торопливо соображали, кто мог подцепить им эту нить. Вариантов было немало. И шпики ропши, и кто-то из циклопов в костянке и мокруха. — Простите, — сказала Настасья редкостный непрофессионализм, — никогда себе этого не прощу. «Вы уже это себе простили, милочка. Об этом свидетельствует ваша мимика», — одернула ее Сивояра, и Бермята едва не хрюкнула от смеха. «Но не будем больше об этом. Поиск виноватых мне скучен. Виноваты обычно все, кроме меня». Сивояра нетерпеливо дернула рукой, и в ней оказались серебряные ножницы. Сивояра перерезала нить... И та начала стремительно втягиваться в пустоту. «Надо уходить», — сказала волшебница. «С нитью или без? Фазаноль уже знает, где мы». Подняв левую руку, она звякнула браслетами и пальцем начертила в воздухе дверь. Начерченная дверь моментально начала расползаться, как расползается вообще все, что выткано из дыма, Однако, прежде чем это произошло, Сиваяра начертила в воздухе ключ, подула, подгоняя его поближе к двери, и несколько раз провернула. Открылся проход, более светлый, чем ночная поляна. «Пять уровней защиты», — пробормотал Филат. «Личная магия, контур это на дверь, еще один контур число поворотов на ключ, плюс ограничения во времени взломать невозможно». Первой внутрь, опираясь на руку рагнеды шагнулась Ивояра, за ней все остальные. Мактобус остался снаружи. Задора заявила, что бросать его не собирается, но других вариантов не было, и ей пришлось ограничиться тем, что она захватила с собой пулемаг. «Только попробуй выпалить из этой штуки в теневых мирах. Там все очень непрочно. Ты мне испортишь все тонкие настройки магии». проворчала Сивояра. Ее голос звучал по-другому. Точно сама Сивояра стала гораздо моложе, и одновременно Ева перестала чувствовать холод и ветер. Она оглянулась, чтобы увидеть мактобус, но мактобуса уже не было, и леса тоже, и само место изменилось. Не было ни лабиринтов, ни тоннелей, ничего сдавленного и подземного. Перед ними разливалось мелкое молочно-белое озеро». Ветер перекатывал туман волнами, изменяя четкость берегов, которые то проглядывали, то почти скрывались. Вдоль берегов — водоросли. Вначале совсем светлые, выцветшие, выброшенные на берег давно, затем темные, спутанные, выброшенные недавно, затем полоска живых и зеленых. Мелкая рыба пряталась под ними, стремительно перемещаясь и сливаясь с песком. Заметно она остановилась только, когда начинала двигаться. Над водой летали крачки, высматривали рыбешку и бросались на нее сверху. В озере было множество мелких островков. Ближайший походил на лежащую собаку с маленькой головой и упитанной спиной. Там, где у собаки уши, торчал кустик. Ветер опять поменялся, теперь он относил туман к дальнему берегу, Через озеро вели шесть насыпей, одна из которых была выложена громадными камнями, желтоватыми самхом. Однако Сиваяра взглянула на эту насыпИСкоса довольно неприязненно, а сама пошла по соседней, тонкой и местами прерывающейся. Приходилось брести по колено в воде. Я живу на другом берегу. Сиваяра показала на длинный белый дом. возникший и сразу спрятавшийся в дымке. Он был далеко и казался маленьким. Ева подумала, что старушка не дойдет до него и за день. Однако все оказалось иначе. Сиваяра двигалась быстро и гибко, шагала широко, даже ростом стала выше. Изменился не только голос, изменилась и она вся. Теперь ей можно было дать не больше тридцати. В конце концов, Они находились сейчас внутри ее мечты, в мире, который построила и распланировала она сама. — А здесь просторно, — сказала Ева. Сивояра усмехнулась. — Иногда слишком просторно. Нужно пройти миллион километров, просто чтобы сказать кому-то привет. По соседней насыпи параллельно им... Двигалось нечто быстрое и длинное, похожее на ленту. Порой насыпь вскипала, когда спина гусеницы погружалась в песок. «Лунный змей?» — спросил стажар. Сивояра на секунду повернула голову. «Он самый. Если бы мы пошли по другой косе, он бы нас сожрал. Но тут и опаснее есть». Она кивнула на самую надежную и широкую насыпь, которая свернулась в огромный шар, поднялась в воздух и покатилась в их сторону, сметая и стирая все, что было под ней, включая острова, облака и крачек. Сиваяра бросилась на песок, приглашая и прочих последовать ее примеру. Громадный шар прокатился над ними, едва не задев, и умчался за горизонт. — Что это было? — спросила Настасья, переворачиваясь с живота на спину и отплевывая песок. — Вы его тоже придумали? Сивояра поднялась и брезгливо отряхнула колени, затем, нетерпеливо двинув рукой, восстановилось солнце, облака и острова. — Вы меня переоцениваете, милочка. Это оборотень. Является из глубин, вторгается в мои миры, маскируется и ждет. На сей раз я слишком много времени провела на поверхности, у него было время подготовиться. Обычно он прокалывается на мелочах. Например, птица будет лететь хвостом вперед, или дым из паровозной трубы случайно завяжется в узел. Примерно час они шли по насыпи. До дома Сивояры было уже недалеко, однако сиваяру неожиданно смутила полоска высоких камышей. Она не могла вспомнить, были они здесь вчера или нет. Кроме того, куда-то исчезла тропинка. «Придется остаться здесь на ночь. С теневыми мирами правило простое. Если в чем-то сомневаешься, не делай. Лучше потерять день, чем потерять жизнь». если с камышами что-то не так, утром мы это поймем, сказала сиваяра. по ее лицу скользнула тень озабоченности и она что-то быстро посчитала на пальцах. Ева догадалась, что Сваяра считает оставшиеся у нее дни. А здесь разве есть утро спросил филат. Сиваяра взглянула на него точно пытаясь понять, Откуда он черпал информацию о теневых мирах? «А, стажар. Ясно. Ну да, в глубинах Солнца нет. Но сейчас мы почти на поверхности и можем пользоваться отражениями Солнца из верхнего мира. Как бы смотрим на него из-под воды. Только там сейчас рассвет, а здесь, значит, будет закат». Она кивнула на небо. Солнце, медленно скрывавшееся в водах озера, походило на театральную декорацию, которую двигают на канатах рабочие сцены. Симаяра отыскала на берегу место, показавшееся ей безопасным, и, первой, подавая пример, опустилась на песок. Уставший Тит плюхнулся на свой чемодан и мгновенно уснул. У Задора и Низки тоже слипались глаза — но у Задора еще хватило сил накрыть низку свитером из рюкзачка. «Спи давай, мелкая, не ворочайся, а то по башке дам», — предупредила она. Сивояра хрипло рассмеялась. «Девочка, ты начинаешь меня радовать. У тебя есть чувство ответственности, и ты не сюсюкаешь», — сказала она. «У гуськи принято», — подтвердила Задора, — и, рухнув на сестру, которую можно было использовать вместо подушки, мгновенно уснула. Броне девица Рогнеда, которую заправили дровами еще на поверхности, села в центре, раздавая всем тепло. Неугомонный Филат отыскал у себя в кармане мелок и стал что-то рисовать у Рогнеда на спине. «В последние годы все усложнилось», — пожаловалась Сивояра. Раньше в верхних мирах было тихо и спокойно. Точно внизу что-то взбесилось. Настолько жуткие твари поднимаются, что по змеям просто по-доброму скучаешь. Чувство такое, что кто-то перекачивает в нижние миры магию из главного мира. Кто? Зачем? Почему? Сама Сивояра явно... Не придала своим словам значения, но Бермята с Настасьей быстро переглянулись. Филат убрал мелок и отряхнул пальцы. На спине у Рагнеда было изображено сердечко, пронзенное стрелой. Внутри сердечка была схематично нарисованная физиономия с очень узнаваемыми бровями и имя «Филат». — Что это? — спросил Ева. Стажар смущённо крякнул. «Да сам не знаю». Задумался и водил мелком. А потом я, кажется, представил, будто это ты. «Чего я?» «Ну, что это твоя спина. И ты сделала татуировку с именем меня. Будто бы ты моя собственность. Ну, как всякие вещи подписывают. Всё-всё, я стираю. Не надо злиться». Филат торопливо зачеркнул из озера воды и хотел стереть, однако у него ничего не вышло. Мел и спина все же были настоящими, а вода из теневых миров, она мгновенно превращалась в пар. Когда же Ева, помогая Филату, хотела стереть сердечко рукавом, Рогнеда резко повернулась к ней, предостерегающе качнула железным пальцем, и в динамике у нее что-то грозно загудело. Заинтересовавшись, что так разозлило Рогнеду, Сивояра тоже посмотрела на сердечко. — Не надо, она будет защищать. — Теперь бесполезно, — сказала она, покачав головой. — Что бесполезно? — Пытаться стереть. Филата она подпустит и все ему разрешит, а тебя нет. Големы управляются словесной магией, и, конечно, главная бумажка с текстом у них в голове, но и на спине сработает. Филат дал рогнеде программу. Да еще какую? Ева сердито поднялась и отправилась бродить вдоль озера. Завел себе Филат поклонницу, которая теперь будет ходить за ним, как грун за фазанолем. И на спине у нее будет нелепише и сердечко с его именем. Ну, ей-то что за дело? Плевать. Ева сделала всего-то пару десятков шагов, но внезапно поняла, что не знает, где остальные. Стал вертеть головой озеро, насыпь, камыш. Все как будто прежнее, но где Филат Настасья рогняда Несколько раз окликнул их, метнулась в одну сторону, в другую. Заблудиться было невозможно, но она заблудилась. И где? В теневых мирах. Страх еще не наполнил ее полностью, а только еще ватно опускался в ноги, когда рядом возникла сивояра. Соткалась буквально из пустоты. «Буду ругаться. Здесь лучше одной не ходить», — предупредила она, позванивая браслетами на тонких запястьях. «Лишний метр в сторону, и все. Давай я похожу с тобой вместе, ты мне интересна. Ты ведь не маг?» «Нет». — сказал Ева, все еще ощущая дрожь в пальцах. — Мой дар звери, и они дают мне ржье. Коты намурлыкивают и все такое. Сивояра поморщилась, причем поморщилась как-то одной кожей у носа, которая собралась у нее в гармошку. — Не люблю слово «дар». Оно подразумевает, что... Можно быть с даром, а можно быть бездарным. Типа, что с меня взять, если я бездарный? На самом деле дар — это любовь хоть к чему-нибудь, кроме себя. Стартовый интерес, который не исчезает при первых сложностях и сохраняется годами. Сила постоянной радости и постоянного интереса. Полюби что-то, будь этому верна. И самая жалкая неволшебная козявка — Откроет тебе все тайны мироздания и нажужжит кучу ружья. Причем нажужжит добровольно. Не потребуется отрывать козявки крылья, как это делает Фазаноль. Говоря это, Сивояра внимательно вглядывалась в Еву, и то, что она в ней видела, ей явно не нравилось. Тяжелые серьги в ее ушах недовольно покачивались, браслеты позванивали. Сейчас буду злиться и выводить тебя на чистую воду, сказала Сиваяра. Ева уже второй раз поймала Сиваяру на суфлировании внутренней речи. Собираясь что-то делать экстравагантная волшебница всегда произносила это вслух: буду ругаться, буду злиться, буду стирать всех в порошок. Что означают эти фразы? как несуфлирование внутренней речи. — Да, — сказала Ева. — Не «да», а так точно умнейшая и прекраснейшая. В ближайшее время ты совершишь большую глупость, вроде той, которую ты сделала сейчас, когда из-за этого парня кинулась бегать вдоль озера. Ева бросила в краску ложь. — Кто? — Я! — скипел ева Перестань. Ты любишь совершать резкие непродуманные движения и потом терпеть из-за них скорби, оборвала ее волшебница. Ещё я вижу у тебя способность к плетению словес. Ты уже открыла для себя пишмагер? Да, признал Сьева. С пишмагером осторожнее, не злоупотребляй. Это, конечно, волшебство, но волшебство мелкое, поверхностное. Гномики с ядовитыми булавками, мышки с цианистым калем в зубах и прочий подобный бред. Ты способна на большее. Ты можешь творить миры, примерно как и я. Сивояра, обернувшись, провела вокруг рукой, не без гордости, показывая на озеро, набелевшее в отдалении дом, на потемневшее небо. Что здесь было до меня? Хаос верхних миров, обрывки воспоминаний, клочки отыгранных эмоций, тени предметов, которых в главном мире уже нет. А я предала всему этому форму и смысл. И еще не удивляйся, если однажды два твоих таланта встретятся и сольются в один. — Как это? — спросила Ева с жадным любопытством. У тебя два таланта, два крыла. Первое — пешмагер, второе — звери. Или, вернее, наоборот, первое — звери, второе — пешмагер. Но ведь и крылья птиц нередко сталкиваются между собой в полете. Однажды ты научишься видеть чужие эмоции в виде животных. Эмоции у всех разные. Например, любовь. У одной пары любовь — это прыгающий щенок, У другой — грустная горбатая борзая, у третьей — толстый французский бульдог. У кого-то старые таксы, провисшие брюхом до земли, или издохшие лошадь. И другие эмоции тоже, разумеется, имеют свой образ. Например, гнев — это надувающийся индюк. Иногда хорек, порой змея, которая долго сворачивается перед броском, Лицо Сивояры стало опустелым и печальным, таким же, как гладь ночного озера с плывущим по ней отражением луны. Но если ты и дальше будешь совершенствоваться, ты сможешь научиться изменять эти чувства. Именно эта способность заставляет животных верить тебе. Агрессию превращаешь в доверие, гнев, в умиротворение». «Теперь я понимаю, почему ты нужна Фазанолю». «Умиротворять его?» — неловко пошутила Ева. Сиваяра даже не попыталась сделать вид, что ей смешно. «Загонять для него добычу, а он будет выкачивать рыжье». «Я же через несколько дней уйду в глубины теневых миров и не смогу больше защищать Индрика». Это придется делать вам, тебе, Тонельсенам и прочим, — жестко произнесла она и, повернувшись к Еве спиной, пошла по песку. Ева потащилась за ней. Ей страшно было представлять себе одинокую Сивояру Тонельсон в изменчивых лабиринтах теневых миров. И волшебницы это тоже было страшно. Может быть, поэтому она отвернулась от Евы так решительно, чтобы Ева не заметила выражение ее лица».